При виде Лэмбордена Алиса прыснула. Я вам не нравились? Какой же вы всё-таки чудак, с трудом выговорила девушка. Однако она казалась заметно смущённой, и смех у неё был какой-то неестественный. Стремясь в скрытие, то она бросилась обслуживать Лэмбордена. Меню, ямогласно потребовал он. Ну и ну. Вы что уже наследство получили? Может, скоро и получу. Он взял девушку за руку и прошептал: "Алиса, если бы я разбогател, Вы пошли бы со мной в кино. Она снова прыснула, повела плечами, но руки не отняла. Где уж вам разбогатеть? А почему бы и нет? Прославиться и разбогатеть да ладно, будет вам сказки-то рассказывать. Он улыбнулся и провёл рукой по волосам. Начнём-ка вас устриц и стаканчика мискаде. Совсем спятил. Вполголоса сказала Алиса, проходя мимо кассы: "Говорит, что прославится. Представляете?" Ещё он не скажешь, ломбардент поберал на славу. За всегдатые рестораны завистливо на него поглядывали. Ты глянь, сказал Гранило соседу. Вишь, как наворачивает заказённый счёт. Уж я-то знаю, как платят в банках, особенно не разбежишься. А он наел на тридцатку, никак не меньше. Но ну, тут вошёл Длинный, и всё внимание переключилось на него. Его двоюродный брат работал в редакции Лимузин Либере, и Длинный всегда был в курсе последних новостей. Алиса поставила перед ним тарелку с хлебом и получила лёгкий шлепок по заде. Что нового, осведомилась она. Ничего особенного, опять за бастовки. А что слышно о Маяке? Глинный расстегнул ворот рубашки, налил себе полный стакан вина. Плохое во дело. Полиция знает приметы. Да что вы? Вилки повесили в воздухе, и 30 пар глаз уставились на Глинного. Тот лишь спеша допил вино, вытер губы тыльной стороной ладони, снял и джак повесил его на спинку стула. Говорю вам, он влип. Брату знал об этом от одного инспектора. Тоже мне злодей. Хромой, да ещё в добавки косой. Просто задохлик какой-то. И вы верите в это? вмешался он Борден. Это факт. Вы же не хотите ли вы сказать, что на такие преступления способен нормальный человек? Вот дне пищи, ломбарден раскраснелся, и сыр в него уже не лез. По-моему, чтобы убить всех этих женщин, надо иметь недюжинную силу. Ваша версия хромает. А вот и неправда, заявил Глинный. Вам бы только острить. Что? Ведь хромает не версия, а маньяк. Глинный зашался в охоте и остановиться уже не мог. Лицо его побагровело, глазки ославели, Но он успокаивающе махал рукой, как бы говоря: "Ничего, мол, страшного, это просто приступ добродушного веселья". Ламбурденском кал салфетку и с раздражением бросил её на стол. "Зря смеётесь. Согласен, он убил пятерых женщин. Но, во-первых, у него наверняка были на то свои причины. А уж, сверх не забывайте, что сейчас его обложили со всех сторон. Хотел бы я посмотреть, что делали бы вы на его месте". "Ручаюсь, он парень не промах". "Да и вообще, Где уж хромому? А всё-таки он хромает. Глинный уже не веселился, в нём закипала злость. Чушь, сказал Ламборден. Я уверен, что это сделал не хромой. Почём вы знаете, заорал Глинный. Вы же его не видели. Ну вот. Ламборден еле сдержал раздражение. Стиснув зубы, он с ненавистью посмотрел на всех. Вот дебилы, думал он. Если бы он был просто садистом, продолжал раздогольствовать Глинный, Это могли бы счесть за смягчающие обстоятельства. В конце концов это дело вкуса, но он ещё и грабитель. Сегодняшнюю жертву, например, он обобрал до нитки. "Это ущерб", мысленно согласился Лемборден. Такого он от своего маяка не ожидал. И чтобы поразмыслить над одной стороной дела, он заказал рюмку дорогого коньяка. "Принести счёт или записать в кредит?" с подвохом спросила Алиса, предпочитая платить наличными. Предвыящий заявил Ламборден. Порывшись в бумажнике, он достал купюры и веером разложил их перед Алисой. Заметив, что никто больше не обращает на него внимания, длинный снова принялся за еду. Ламборден сказал так, чтобы все слышали: "Сдачи не надо, малышка". Алиса покраснела как маков цвет. Ламборден встал из-за стола, стряхнул с пиджака крошки и небрежно отшвырнул спичку, закурив сигарету. "До вечера, Алиса", сказал он, глядя поверх голов сидящих. Было видно, как у дверей ресторана он поймал такси и укотил. Глинный насупился. Поразительно дочел да переменился этот парень, шепнул громила Науфу своему соседу и, ухватив за подол проходившую мимо Лису, спросил: Скажите-ка, Алонбордон часом не играет на бегах? Да что вы? Ведь он такой жмот, ответила девушка. Тут дело нечисто, заметил громила. Не нравится мне этот тип.